Мне бросились в глаза два небольших кровяных пятнышка и следы захватов от пальцев. Я тотчас же осмотрел руки убитого, но они оказались чистыми, без малейших следов крови. Невольно напрашивалась мысль, что портсигар этот подсунут убитому убийцей уже после совершения преступления. В виду целости вещей, часов, они оказались на убитом бумажника с деньгами и прочего. Похоже было, что преступление совершено не с целью грабежа. Никаких документов, устанавливающих личность, на покойном не оказалось. Из расспросов проводника вагона, заступившего в Орле, Мы узнали, что он видел покойного в последний раз в Туле, возвращавшемся в вагон с коробкой пряников в руках. Убийство было обнаружено лишь по прибытии поезда в Москву при обычном обходе вагонов жандармским унтер-офицером. Я велел перенести труп в приёмный покой при Курском вокзале, и, забрав с собой копию протокола осмотра и отобранные вещи, вернулся на службу к себе. Особенно бережно я вез портсигар. Приехав в Сыскную полицию, я тотчас же вызвал чиновника, специалиста под дактилоскопии, и предложил ему расшифровать следы пальцев на портсигаре убитого. Насыпав осторожно специального, особо тонкого и сухого порошка, захватанную поверхность. Он осторожно его сдул, в результате чего тонкий слой порошка остался прилипшим лишь к слегка жирной поверхности металла, не оставив следа на тех местах, где обрисовывались спиральные завитки кожи. Получилось черное поле, как бы изрытое спиралеобразными траншеями. Рисунок этот был немедленно сфотографирован и подведен под соответствующую формулу, после чего мы приобщили его к группе карточек надлежащих регистров. Он оказался новым, то есть в коллекции нашей подобного не имелось. Из этого следовало, что убийца не профессионал, не рецидивист. Дело это, Не захватило меня, так как вначале представлялось мне довольно банальным. Раз нет наличия следов грабежа, стало быть, месть на какой-либо почве руководила рукой преступника. Стоит, думалось мне, установить личность убитого, и без особого труда картина преступления раскроется. Смущал меня несколько портсигар. Как будто подсунутый убийцей. Но подобного рода трюки с целью сбить розыск с правильного пути встречались уже не раз в моей практике. Во всех московских газетах я сделал сообщение о найденном трупе в ростовском поезде. о его приметах и об оказавшемся при нём портсигаре с монограммой К, фигурой женщины кошки с изумрудными глазами. Я был уверен, что завтра же явятся ко мне родные или друзья убитого со справками. И в самом деле, на следующий же день, часов в двенадцать, мне доложили о какой-то даме, желающей меня видеть по этому делу. Проси, сказал я курьеру. В мой кабинет вошла молодая еще дама с взволнованным лицом заплаканными глазами я пришла к вам, прочтя в газетах о найденном трупе. "Увы, думается мне, моего несчастного мужа". И дама разрыдалась. Я успокаивал ее как мог. "Почему же сударыня вы думаете, что убитый именно ваш муж? Видите ли, с неделю тому назад Муж выехал в Ростов по делам и должен был именно вчера вернуться. Он не приехал и не известил меня о причине задержки, что вовсе на него не похоже. Затем приметы схожи, а главное этот портсигар